Рождество наступает не для нас. Глава четвертая, часть шестая. Приятного прослушивания. Текст читает Тоцеру. После школы я и Иринка сидели в моей комнате друг напротив друга, как и вчера. Я вчера так и подумала. Но это точно не убранная комната. Не лезь не в свое дело. Ты ведь не думаешь приглашать Натс и сюда, верно? Она тебя возненавидит. Да захлопнись ты! «Оставь меня в покое!» Ринка сидела на моей кровати, при этом смотря на меня сердитым взглядом. Я поставил стул напротив нее и сел на него. Из вчерашнего разговора я понял несколько вещей. Итак, примерно я представляю, как бороться с этим. Ну, звучи, что вполне уверенно. Но сейчас ситуация лучше, чем в те предыдущие разы. По крайней мере, тогда нырял вслепую. Что делать будешь? Есть что-нибудь в рукаве? Не. Ее презрительный взгляд ранил меня. Я имею в виду, даже если ты вот так вот смотришь на меня, я ведь ничего не могу поделать. Точнее, если хоть кто-то, кто смотрел бы на меня, придумал бы решение раньше. Но... И я решил, что просто продолжу повторять столько раз, сколько потребуется. Это единственное, что я могу сделать. И к счастью, у меня есть бесконечное количество времени, пока я буду это повторять. Угу. Mm -hmm. Но факт-то есть факт. Наци мне каждый раз будет умирать. Когда Ринка это сказала, я подумала о том моменте. Признание свежая кровь. Счастье и отчаяние. Теплая улыбка и пальто в крови. Действительно... Если бы меня можно было бы спасти от того, чтобы я снова увидел все это, я бы с радостью сделал это. Девушку, которая я любил, умирала бесчисленное множество раз у меня на глазах. Однако... Если это связано с будущим, где нациями живет, тогда... Тогда это обязанность, которую я должен нести на себе, чтобы все этого не случилось. Ладно, поняла. Содействую. Ты мне этом очень поможешь. Каким-то образом, я почувствовала, как вес на моих плечах стал намного меньше. До сих пор я делала всё в одиночку, но с этого момента у меня наконец-то появился союзник. Вопрос в том, как заставить нацами мне не признаваться. Ну, вообще-то не только это. Это ведь наступает не только 24 декабря. Это ведь после него, да? Понятно. Так даже если она тебе не признается в канун Рождества, на день позже Дива всё равно убьёт её, да? Угу. Так и есть. Причем, ты должен понимать ситуацию, где она не признается тебе не только завтра, но и в принципе в будущем. Я чувствую, будто уровень сложности резко вознёсся до небес. На самом деле, я и понятия не имел, что мне делать. То есть... Раньше я пытался заставлять ее ненавидеть меня, но в то же время все кончалось неудачей. Что? Я заметил, как Ринка молча смотрела на меня. Ах. Нет, просто я просто подумала, что ты выглядишь ужасно спокойным, даже несмотря на разговоры об избегании признания девушки, которую ты так сильно любишь. А так вот, что это было. Но даже если она признается мне, не похоже, что это будет продолжаться вечно. Ты вчера ведь это сказала верно. Я с этого момента продолжу быть рядом с ней всегда. Ну, я это сказала, но... Естественно, меня это расстраивает. Я ведь люблю её, и она тоже любит меня. Неспособность передавать чувства истощает, но... Наступит время, когда мы будем вместе, ведь так, в таком случае, я могу ещё немного продержаться. Верно. Это не означает, что смерть нас разлучит. По сравнению со сходом, в котором один из нас умирает, неспособность признаваться некоторое время – ничего страшного. Понятно. Ты сильный, Речисан. Это не так. Она могла сказать такое, потому что не знала меня старого. Вообще-то я не сильный. Я жалкий, отстойный. Я так жалко рыдал снова и снова и даже огрызнулся на нее. Я обычный слабак, которого можно найти где угодно. Но что я могу сделать на самом деле? Скажу заранее. Не отвергай ее, ладно? Не хочу, чтобы ты ее ранил. Боль, которую это вызовет, уже мне хорошо известно. Точнее, я уверен, что не смогу отвергнуть ее, потому что... Это просто степень моей любви к ней. Я знаю, даже если я отвергну ее, это само по себе приведет к тому, что будущее захватит Дива. Я уже понял. Рада слышать. Это все означает, что я должен думать о том, что смогу сделать еще что-то. Метод, который не ранит ее, но позволил бы мне остаться рядом с ней без признания. Существует ведь лишь один метод, да? И что это? Как что? Заставим нацами с нами сотрудничать. Я ей все расскажу. Хм. Все. Абсолютно. Слушай, нет, может я? Если я расскажу ей все, что услышал от тебя, то может она все-таки решится. Даже она не должна признаться, если будет знать, что это может привести к её смерти. Ладно. Попробуем тогда так и посмотрим. Пожалуйста, расскажи ей завтра во время нашего свидания о Диве. Хорошо? хм <связь> план такой, тем не менее. Похоже, завтра наконец-таки смогу выбраться из такой петли. Воображая это, я ужасно расслабился. Я попал в нечто невероятное и хорошо понимал такой факт. Если вы спросите меня о том, что я смогу выдержать все это или... что-то более сложнее... Я категорично скажу нет. Это и так для меня предел. Несмотря на это все, я наконец-то принял решение, связанное с угрозой. И завтра наконец-то достигну этого решения. Мне казалось... Будто бы я наконец-таки увижу надежду. Слушай, Аринка, я завтра приготовлю к вечеру еду. Поешь хорошо. Ладно, спасибо, но... Еще кое-что речи сам. В чем дело? Пожалуйста, не расстраивайся. Даже если ты терпел неудачу, ладно? Что бы ни случилось, я всегда на твоей стороне. Да, я понимаю. Ринка определенно была беспокойным человеком. Завтра все это закончится и наконец-то больше не будет петель.